Глава 4. Герман Левицкий. Расследование по факту. Совершив свой ежедневный облёт подконтрольного ему участка заповедника, Герман Левицкий вернулся на орбитальную станцию сектор 18, принадлежавшую управлению по охране природы. Поставив свой катер класса Атмосфера 4 по имени Беркут на его законное место в ряду таких же точно четвёрок, Левицкий вышел и привычно окинул взглядом ангар. Четыре робота из группы технического обслуживания возились вокруг узла заправки энергоблоков. Ещё трое спешили к беркуту. Добравшись до катера, тройка разделилась. Один вполз по опущенному трапу внутрь, второй забрался наверх, третий нырнул под брюхо корабля. Больше в просторном помещении ангара никакого движения не наблюдалось. Раньше здесь непрерывно кипела работа. Кто-то стартовал, кто-то возвращался. Шесть котиров одновременно проходили предстартовые или послерейсовые проверки. В пункте управления работала смена из двух дежурных техников, и обязательно болтались двое-трое смотрителей в ожидании своей очереди на облёт участка или просто убивая время за неимением более интересного занятия. Ребятишки из семей сотрудников постоянно умудрялись пробираться сюда поиграть, несмотря на суровый запрет и все меры предосторожности. Так было всегда, с тех пор, когда 10 лет назад молодой Герман Левицкий, демобилизовавшись из ВКС, устроился работать в службу охраны заповедников и впервые попал на сектор 18, одну из 24 станций, объединённых в контрольно-исследовательскую систему. Заповедник Тихая орбита. Так было и 4 года назад, когда в связи с кризисом ООП урезала финансирование службы, и там впервые заговорили о сокращении штатов. Сначала свернули научные программы, находящиеся непосредственно в ведении управления по охране природы. Следом за учёными пришлось собирать вещи половине сотрудников тех служб. Несмотря на это, никто всерьёз не боялся того, что управление пойдёт на уменьшение числа рабочих мест смотрителей заповедников Костека и основы основ СОС. Однако оно пошло на это. В каждом секторе ликвидировали оба подсектора юг и север, оставив только центр. Корпус смотрителей сократился сразу втрое. Множество прекрасно подготовленных, опытных специалистов пришлось искать себе другую работу. И мало кому из них это удалось. Но первый жестокий удар по системе контроля, фактически оголивший планету, оказался не последним. Сначала упразднили дополнительную смену, и оставшимся пришлось работать без выходных. Потом произошло сокращение рабочих смен. Закончилось тем, что в конце концов на некогда многолюдной станции из смотрителей остался только Герман Левицкий. В настоящее время всё население сектора 18 насчитывало 3 человека. Он сам, его жена Эвелин, временно исполняющая обязанности старшего техника, и их сын Эрик. Несмотря на то, что мальчику было только 13, на днях стукнет 14, ты обязан хоть чем-то порадовать, напомнил себе Герман. Он фактически выполнял работу наблюдателя и выполнял неплохо. Именно он дежурил неделю назад, когда пришёл сигнал бедствия с поверхности планеты и действовал не хуже любого взрослого работая в парижский мастером станции взял пелинг обработал информацию дал команду на пункт управления вывести катер на стартовую площадку и только тогда разбудил отца герман плюхнулся в пилотское кресло одновременно с сигналом готовности к старту подготовленный сыном материал просмотрел уже по дороге там было всё начиная от прогноза погоды в районе поиска и кончая анализом возможных причин энергоинформационных всплесков в квадрате, из которого шёл сигнал чужого сос-передатчика. Молодец он у меня, с гордостью подумал Левицкий. Тем более, постарайся придумать что-то ему на четырнадцатилетие. Эрик был удивительно любознательным и вдумчивым ребёнком. Любознательность его носила строго целенаправленный характер, и если уж он чем-то увлекался, то всерьёз и надолго. Недавно опять нашёл себе занятие, пытался разгадать секрет непонятной энергоинформационной активности, очаги которой иногда, крайне редко, но всегда внезапно возникали в самых разных уголках тихой и столь же внезапно исчезали, не имея никаких видимых причин. и не оставляя после себя поддающихся научному изучению следов. Левицкий, как, наверное, каждый, кто работал на Тихой, был знаком с этой проблемой. Правда, в самых общих чертах выглядело всё так, как если бы на поверхности планеты внезапно возник город, битком набитый людьми и техникой, энергостанциями, передающими и принимающими устройствами связи. Приборы орбитальных станций ловили широкополосный радиосигнал, не поддающийся расшифровке, но явно осмысленный, упорядоченный. Центр активности мог находиться посреди джунглей или в покрытых вечными снегами горах, над дном океана или в толще его вод. Но самыми интересными были сгустки таинственных излучений и полей, появляющиеся время от времени в атмосфере. Тогда город казался свободно парящим в воздухе, при этом приборы отказывались регистрировать сколько-нибудь заметную концентрацию массы, будто бы сигнал шёл ниоткуда, не имея никакого материального источника. Учёные выдвигали самые различные, противоречащие друг другу теории, но ни к никакому общему мнению за все 200 лет изучения тихой так и не пришли, сходясь только в одном: Феномен не имеет ничего общего с известными науке природными процессами и носит ярко выраженный искусственный техногенный характер. В то же время учёные мужи отрицали возможность существования на планете неизвестной высокоразвитой цивилизации или присутствия на ней представителей инопланетного разума, ризонно полагая, что должны существовать какие-то более ощутимые признаки деятельности таковых. Помимо неуловимых и почти не поддающихся анализу фантомных проявлений, трудности усугублялись ещё и тем, что феномен, условно названный эффектом города, так и не удалось привязать к каким-либо событиям, местам, действующим лицам или природным явлениям. Каково бы то ни было его происхождение, он очевидно никак не был связан ни с деятельностью на планете людей, хотя энерговсплеск очень часто возникал именно в местах высадки на планете научно-исследовательских групп в 26% случаев нистуземцами, представляющими коренное население Тихой, хотя эффект города нередко давал о себе знать именно вблизи их посёлков. 18% провалились и попытки согласовать этот феномен с другим, не менее странным и загадочным Биополе планеты, обычно имеющее на экранах орбитальных биорадаров вид окутавшего тихую со всех сторон тонкого слоя тумана всех оттенков красного цвета, вдруг начинало вибрировать, шло волнами, как поверхность воды, в которую бросили камень. Волны мощных возмущений оббегали всю планету и возвращались к месту падения камня. Ничего подобного учёные не видели ни в одном из населённых живыми существами миров, куда успели добраться люди к концу 25 века. Левицкий очнулся, мельком удивившись, насколько глубоко он погрузился в раздумья. Обычно ему было свойственно совсем другое: меньше размышлять, больше действовать. А если бы наоборот, может и не торчал бы сейчас в этой дыре. Сии хистом заметил внутренний голос. Мог бы 10 лет назад принять другое решение, остаться в армии, в которой нет и не предвидится сокращения штатов, в которой нет и не предвидится урезания жалования, офицеры, которые дважды в год ходят в отпуск и могут себе позволить выполнить данное сыну ещё 3 года назад обещание взять его с собой на самое настоящее сафари по аквиле. Герман тряхнул головой, отгоняя невесёлые мысли. Он также не считал нужным заниматься бесполезным самобичеванием по поводу когда-то принятых решений, даже если они оказались не совсем удачными. А вот поохотиться с сыном на аквилеи, похоже, не получится и в этом году. Это правда. Левицкий ещё раз окинул взглядом ангар. Мерзость запустения. Вот как мог бы он охарактеризовать то, что видел. Станция функционировала, но едва ли при этом использовалась десятая часть рабочих объёмов. То же самое он знал и на остальных 23 станциях системы СОС Тихая. То же самое на станциях остальных трёх заповедников А группы. А о рядовых природоохранных заповедниках и речи нет. Там дела обстояли ещё хуже. поднявшись на лифте из тех блока станции в жилищно-хозяйственный блок, герман первым делом прошёл в душ. Чувствовал он себя не то, чтобы плохо, но на сердце было прискверно, и ему не хотелось случайно испортить настроение жене и сыну. Подходило время обеда. Эвелин уже наверняка на камбузе готовит что-нибудь вкусненькое. Повезло тебе с женой, смотритель улыбнулся про себя Левицкий. Повезло гораздо больше, чем ты того заслуживаешь, и с женой, и с сыном. Эрик очень походил на Эвелин, не только внешне, но и по характеру, и чем взрослее он становился, тем больше это бросалось в глаза. Где он сейчас? Да как обычно, сидит, наверное, на пункте наблюдения или опять гоняет пана, кибмастера научного отдела по интересующим его вопросам. эффект города и прочее. Кажется, информатор и единственное, что у нас работает со стопроцентной нагрузкой, подумал Герман, и всё благодаря Эрику. Его уже и наушники из центра все в лицо знают. Он не раз бывал у них в гостях в большом орбитальном комплексе, вращающемся вокруг Тихой по высокой экваториальной орбите. даже заслужил похвалу самого начальника координатора научно-исследовательских групп Иванова